Исаеву повезло. Пуля застряла в бронежилете. Во второй раз наемный убийца, стрелявший с чердака из винтовки Драгунова с оптическим прицелом, кажется, результата добился. Заряд попал в печень росписи. Но на его счастье между снайпером и печенью оказался телохранитель вора Шарапов. Он принял главный удар на себя. Смерть была мгновенной. Исаев же в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, а затем вывезен в одну из клиник Соединенных Штатов Америки под ведом защитника демократии. Залечив раны, Расписной не сразу поехал в Москву. Он побывал во Франции, Польше, Австрии, Германии. А вернувшись в столицу, жил на съемных квартирах, справедливо опасаясь новых покушений. Как он не скрывался, враги его выследили. Едва он вышел из дома номер четырнадцать по осенней улице, чтобы сесть в поджидавшую девятку, как прогремел чудовищный взрыв. Рухнуло остекление в двух стоящих рядом многоэтажках, Смертельные раны получил телохранитель росписи, сотрудник АО «Торговый дом АТОЛ» Сергей Шайхулин. С серьезными травмами попали в больницу две игравшие во дворе школьницы младших классов. на сам расписной, хоть и пострадал от осколков, словно заговоренный остался живым. Специалисты пиротехники ФСБ... Выезжавшие на место происшествия установили, что мощность взрыва была эквивалентна 800 граммам тротила. Обычно для подобных акций использует не более 100 граммов взрывчатого вещества. Бомба, заложенная сознанием предмета в припаркованный поодаль автомобиль, сработала от радиоуправляемого детонатора. Позже свидетели утверждали, что незадолго до теракта во дворе крутились какие-то смуглые парни и даже просили детей уйти со двора. Здесь будут работать машины. Взрыв произошел в микрорайоне, соседствующим с домом Бориса Ельцин. Домыслы в этом направлении присек представитель службы безопасности президента Андрей Алигов сразу указавший на Исаева как объект покушения. Едва оправившись от шока и травм, Расписной сел в самолет и улетел с подругой в Грецию. Зачем искушать судьбу? На этом злоключения росписи не закончились. Летом прошлого года вся Москва узнала из газет о его гибели. С удивлением прочел некрологии и сам их герой. Позже причины путаницы выяснились. Сыщики обнаружили труп неизвестного молодого мужчины с огнестрельным ранением в грудь. На вопрос «Кто?» сожительница погибшего, не подозревая, что рождает сенсацию, простодушно ответила «Расписной». Оперативники завернули рубашку на теле мертвеца и убедились в правоте женщины. В дежурную часть Синговой Д. Москвы полетело сообщение застрелен расписной». А поскольку кличку росписи на Петровке знает едва ли не каждый, но мало кто помнит его настоящую фамилию, весть мгновенно разбежалась по кабинетам и стала известна журналистам. Принято считать, что похороненный по ошибке будет здравствовать долго. Так или иначе, Исаев своей позиции сдавать не торопился. Он стал еще осторожнее и много времени проводит за границей. Но сторонников идеи очистки Москвы от кавказцев стало чуть меньше. Победны внутренней разборки, ежемесячно уносящие жизни активных боевиков, группировок. И милиция, регулярно прорежающая ряды преступных кланов. Есть еще одно немаловажное обстоятельство, повлиявшее на настроение славянского крыла. Как-то депутация крутых московских авторитетов пришла для разборки к чеченским лидерам.